К вечеру искатель стосвечевой лампочки вернулся домой. Двусмысленно улыбаясь, он поставил на стол черный экспортный патефон и восьмидюймовую банку с медом. Веселый друг оказался прав. Бешенский еще не вернулся. К счастью, на улице встретился директор объединения «Мембрана», И беспокойный Миша сразу выпросил у него записку на патефон по сверхтвердой цене и со скидкой в 30%. Так что почти ничего платить не пришлось. Что касается банки с медом, то отчаянный друг с такой ловкостью выхватил ее из какого-то горта, что искатель лампочки даже не успел заметить, какой это был горд Весь вечер он ел мед и слушал пластинки. И в диких выкриках гометсовской хоровой капеллы чудилась ему дивная, почти сказочная жизнь по каким-то чужим броням, почему-то вне всяких очередей, и даже с правом посылать семейные телеграммы с надписью «Посевная». Утром на свежую голову. Он стал вспоминать и записывать в книжечку фамилии и телефоны своих знакомых. Оказалось, что многие полезны, из них особенно «Кассиров железнодорожных-1», «Привратников ЗРК-3», «Хозяйственников-2», «Управляющих финансовыми секторами-1», «Председатели РЖСКТ-1». А он дурак. С иными пил чай, с другими играл в карты и даже в фанты, с третьими жил в одной квартире, приглашал их на вечеринки и сам бывал у них на вечеринках и никогда ни о чем их не просил. Это было какое-то непонятное затмение. Теперь ясно, что надо делать. Надо просить просить все, бесплатный билет в Сочи, свинобобы по твердым ценам, письменный стол за счет какого-нибудь учреждения, скидку на что-то, преимущество в чем-то, одним словом, все».